Глава вторая. «Меня тебя!» Утробным низким голосом протянуло крысоподобное существо, цепляя лысой макушкой короб электропроводки под потолком, и вдруг, страшно захрипев и растопырив длинные и толстые, как древесные стволы, когтистые лапы, двинулась прямо на колонеля. На мужчину отчетливо повело запахом какой-то сырой гнили. Их еще разделяло несколько метров, но тварь выглядела настолько реальной, осязаемой и жуткой, что колонель, не размышляя и даже не вполне отдавая себе отчет в том, что именно он делает, стремглав метнулся в прачечную комнату, молниеносно захлопнул за собой дверь и прижался к ней спиной, шумно дыша в темноте. «Чертово воображение!» — стучало в голове. «Чертовы нервы!» Потом он зачем-то посветил фонариком себе под ноги. В щели под дверью показалась чья-то тонкая, словно хлыст, когтистая лапа. Нет, померещилась. «Что за глупости?» Пересилив себя, зло подумал колонель, утирая тыльной стороной ладони выступивший на лбу ледяной пот. Он же взрослый мужик, он ведь в войну прошел в конце концов. Как-то поздновато снова бояться чудовищ из подвалов, как в детстве, а? Подчиненные бы тебя на смех подняли, дружок. Но сердце все равно бухало оглушительно громко, и в левом подреберье отчетливо покалывало. В возраст дьявол бы его побрал. Электрический луч лихорадочно зашарил по серым кафельным стенам. Где же этот чертов щиток? Ага, вот ты где. Что же это с ним только что такое было, а? Сейчас, сейчас, прошептал колонель себе под нос, открывая широкую жестяную дверцу и по очереди щелкая переключателями. Вот ведь до чего стресс людей доводит. Трубки дневного света под низким потолком ослепительно вспыхнули, заставив мужчину на секунду зажмуриться. «Стресс, бессонница!» — продолжил он уже громче, чтобы окончательно успокоиться. В конце концов, никто сейчас не услышит, как он тут разговаривает сам с собой. Даже если в доме и были жучки, которые ещё не успели обнаружить безопасники, вряд ли кому-то могло прийти в голову устанавливать их в технических помещениях, так что стесняться было некого. А потом насмотришься такой вот рекламы в ежедневных трансляциях, и, пожалуйста, вам уже черти что мерещится. Я не чёрти что, я Биарон скрипуче прозвучало сзади. Мужчина рывком обернулся и с грохотом выронил на пол всё ещё зажатый в потной ладони фонарик. В дальнем конце прачечной комнаты, удобно расположившись на широкой деревянной столешнице, уложенной поверх стиральной и сушильной машин, круглыми, не мигающими глазами на него смотрела кошмарная тварь, напоминавшая огромного многоногого тарантула с мощным в человеческий рост обезьяним туловищем двумя многосуставчатыми паучьими ногами, это зацепилось за серебристый змеевик отопления, тянущийся вдоль стены, а в передних многопалых лапах, покрытых редкой шерстью, она зажимала двухлитровую пластиковую розовую бутыль стирального геля. Из бутыли капало, и только тут Колонель заметил, что кафельный пол под его ногами покрыт скользкими малиновыми пятнами, и понял, откуда шёл этот резкий химический запах, настигший его ещё в коридоре. «Отдашь мне свой глазки, человечек!» а? Проскрежетало существо, обнажая на перекошенной бульдожьей морде длинные тонкие шипы многочисленных зубов. Потом оно поднесло бутыль к чёрным слюнявым губам, сделало большой глоток, выронила бутыль на пол и вдруг резко перетекло-перебежала ближе, уставившись на него круглыми и выпученными, лишенными век глазами с крошечными бисеринками непрерывно вращающихся зрачков. «Я же вижу, что они у тебя вкусные!» Колонель почувствовал, как от безотчетного, неодолимого ужаса у него перехватывает дыхание. Химическая вонь, заполнившая воздух вокруг, вдруг стала вызывать удушье. С трудом поборов накатившую дурноту, он трясущимися руками схватил прислонённую к стене гладильную доску и выставил её перед собой, словно щит. Лопатками мужчина всё ещё прижимался к двери, но ноги его будто приморозило к полу. «Успокойся, приятель!» — яростно приказал он себе, пытаясь не замечать, как нервно, с перебоями, начинает стучать его сердце. «Сосредоточься, не вздумай паниковать!» Ты же понимаешь, что это у тебя бред. Отчего у него может быть такой бред? Может быть, это сон? Или действие чего-то психотропного? Может быть, в коньяк было что-то подмешано? Сколько дом стоял пустым? Может, тварь с каким-то невнятным чавканьем подбежал еще ближе, и вдруг рывком протянул к его лицу ставшую вдруг очень длинную лапу с кривыми черными коготками, острыми как швейные иглы. Колонель изо всех сил отпихнул ее от себя доской и потом еще наподдал по доске каблуком, но не удержался, поскользнувшись на растекшейся по полу склизкой розовой лужи. Упал на четвереньки и чуть было не уткнулся носом в чудовищную многосуставчатую ногу, покрытую мелкими, извивающимися словно черви темными волосками. «Если это сон мелькнуло в голове, то сейчас самое время проснуться!» «Драться хочешь, человечек!» Раздалось угрожающее шипение над его головой, и в ту же секунду колонель почувствовал, как его окатило волной пронзительной вони, словно от груды протухшей рыбы. Острые коготки, оцарапав шею, дернули его за ворот рубашки и потащили вверх. Колонель рванулся изо всех сил, сдерживая крик. Послышался треск разрываемой ткани, и он пулей выскочил обратно за дверь. Пусто, Никого и ничего. Не чувствуя под собой ног, словно в кошмаре, мужчина ринулся вперёд по ярко освещенному, слава богу, коридору. «Что если тот сейчас опять выключит свет?» За спиной послышалось размеренное цоканье чего-то острого о пол. Колонель все еще в какой-то дурацкой надежде, что все это ему просто чудится, на секунду обернулся и увидел, что тварь, перебирая многочисленными паучьими ногами, неторопливо трусит за ним следом, переваливаясь сбоку на бок и оскаливая в свирепых гримасах страшные кривые зубы на черной обезьяней морде. «Выбраться отсюда срочно, размышлять будешь потом». Липкий мраморный пол под ногами, решетка кладовой. «Висящий на стене огнетушитель. Тяжелый, он его поднять даже не сможет, не то что обороняться им». «Запасной выход на подземную стоянку!» Колонель на миг остановился и изо всех сил затряс тяжелую железную дверь. «Все заперто!» «Почему заперто? С этой стороны не должно быть никаких замков!» «Ну куда же ты?» Скрипуче послышалось сзади. Все сильнее задыхаясь, колонель добежал до конца коридора и стал судорожно давить на кнопку вызова лифта. В шахте что-то загудело, но лифт всё не приходило, не приходил, и тогда мужчина, запинаясь и перескакивая через ступеньки, опрометью помчался вверх по лестнице. Оказавшись в холле, он неверными пальцами несколько раз повернул ручку дверного замка и, лишь дождавшись запирающего щелчка, позволил себе остановиться, переводя дух. Кто это? Что это было? Ряженые? Не бывает таких ряженых. Колонель замер, невольно прислушиваясь, и все еще тяжело и прерывисто, со с дыша. В доме было тихо и мирно. Лучи неяркого солнца, проникающие из террасы, рисовали золотистые пятна на цветных напольных циновках. Слышно было, как в саду негромко чирикают вечерние птицы. Мужчина сглотнул пересохшим горлом. «Воды. Надо воды выпить». Постепенно успокаиваясь, колонель двинулся в сторону кухни. Он успел уже шагнуть в проем широкой полукруглой арки, ведущей из столовой, и остановился как вкопанный, чувствуя, как резко скручивает живот и начинает колоть под языком. Дверца высокого серебристого холодильника рядом с широким окном, за которым можно было разглядеть освещенный закатным солнцем кусочек теннисного корта, была распахнута настиж. На шахматной плитке мраморного пола виднелись осколки разбитого хрустального блюда и валялась груда запеченной рыбы вперемешку с какой-то зеленью. А прямо перед колонелем, опираясь серыми ободранными локтями о гранитную кухонную столешницу, раскорячилось то самое гигантское чудовище с крысиной мордой и обвислыми перепончатыми ушами. Помогая себе толстыми, словно грузовые крюки, корявыми когтистыми пальцами, оно с хрустом догрызало зажатого в правой лапе крупного красного лобстера, хрипя и шумно причмокивая. При дневном свете было отчётливо видно, что морда твари действительно покрыта то ли чешуёй, то ли коростой, а огромная вытянутая пасть в два ряда усыпана блестящими, как осколки металла, зубами. Колонель отшатнулся, не отрывая от монстра глаз, и вслепую зашарил ладонью по простенку дверной арки. «Сейф. Если это всё не сон, то здесь должен быть сейф». Чудовище подняло на него светящиеся желтые глаза и лениво облизнуло и сине-черным, как у утопленника, языком длинные клыки. «Пришел, значит!» Прокряхтело оно и выплюнуло на столешницу изжованный рачий хвост. Узнав отпечатки колонеля и отзываясь на прикосновение его руки, боковая панель арки наконец звонко пискнула и отчёлкнулась. В следующий момент мужчина уже пятился обратно в гостиную, сжимая во взмокших ладонях тяжёлую чёрную беретту и держа тварь на мушке. «Не двигайся с места, урод! Ты понял меня?» — хрипло каркнул он, снимая оружие с предохранителя. Колонель от чего то был уверен, что чудовище понимает человеческую речь. «А если это все ему мерещится? Какой-нибудь приступ, яд, биологическое оружие? Мало ли у него врагов? Если он сейчас начнет стрелять в собственном доме, пустом доме, пустом, и это станет известно сослуживцам, его же разжалуют!» «Не переживай так, приятель!» — донесся до него глухой гортанный голос из гостиной. Это лопоухи, ничего тебе не сделает, если ты будешь хорошо себя вести. Верно я говорю, Виллис. Этих было двое. Один, покрытый темной короткой шерстью, больше всего походил на гориллу. Вот только голова на его толстой бычьей шее, будто бы принадлежала то ли волку-переростку, то ли вовсе медведю. Волк-горилла, расслабленно откинувшись на отделанную бронзой спинку, вытянув вперёд скрещенные ноги с гигантскими, как у Йети, мохнатыми ступнями и закинув за голову мускулистые руки, развалился в кожаном кресле посреди гостиной, в котором четверть часа назад сидел сам колонель. Второе существо, напоминавшее огромного ящера с тусклой серебристой чешуёй, вытянулось на банкетке напротив и рассеянно постукивало короткими, блестящими загнутыми когтями по витому ореховому подлокотнику. «У тебя симпатичный домик», — сказал полуволк. «Знаешь, всегда задавался вопросом, откуда у людей берётся такое количество денег?» Появившееся из столовой громадное существо с крысиной мордой прошлось взад-вперед по комнате, шумно шаркая тяжелыми тумбами-лапами по паркетному полу, подергивая припончатыми ушами и распространяя вокруг себя запах падали, и, наконец, встала за спиной у волчеголового и начала с хлюпаньем облизывать черным языком широкие, как лопаты ладони, не отрывая от колонеля желтых светящихся дыр глаз. «Кто вы такие, черт побери?» — прохрипел колонель, выставляя перед собой пистолет. «Как эти, кто бы они ни были, вообще попали сюда? Мимо охраны, мимо сигнализации, мимо камер слежения и радаров периферийного контроля?» «А ничего, нервишки!» — заметил волчеголовый с оттенком уважения ну строго говоря наша задача заключалась просто в том чтобы сообщить тебе что наша раса в принципе существует на этом свете вроде бы я ничего не забыл он повернулся к ящеру тот подцепил длинные гибкой лапой недопитый конечный бокал брезгливо понюхал его и снова отставил на барный столик вроде, вроде ничего не забыл, не забыл подтвердил он «Просто заглянуть на огонёк и немного пообщаться. Как думаешь, мы справились?» Позади колоннеля раздалось глухое натужное кряхтенье, а потом в коридоре с грохотом обрушилось на пол что-то стеклянное, и из-за дверной ярки показалось мохнатое обезьяноголовое туловище на длинных паучьих лапах. То самое существо, которое он только что запирал там внизу на минус первом этаже. «Убежать хотел!» «Человечек!» Жуткая полуобезьяна приоткрыла громадную пасть, из которой хлопьями вылетала мыльная пена и, резво перебирая многосуставчатыми лапами, поползла к колонелю. Самое время проснуться. Мужчина застыл как вкопанный, не спуская с твари глаз. Палец болезненно свело на спусковом крючке и в следующий же миг раздался оглушительный звук выстрела. Пахнуло гарью. Отдача прошибла мучительной болью напряжённый локоть. Существо с паучьими лапами резво отскочило в сторону, перемахнув через банкетку и опрокидывая стоящий напротив барный столик. По полу со звоном покатились опрокинутые бутылки. И в тот же момент лежащий на банкетке ящер неразборчиво зашипел и сел, держась лапой за жилистое плечо. «Вот Боже... же ты сволочь!» Он повернул к колонелю вытянутую морду, на миг выпуская из пасти тонкий и раздвоенный розовый язык. «Больно, между прочим!» Мужчине показалось, что лицо ему при этих словах обдало волной мгновенного жара, как от печной заслонки, и он невольно прикрыл глаза свободной рукой, шарахаясь назад. «Он сражаться хочет!» Перепончатоухая тварь, все еще переминавшаяся с ноги на ногу за спинкой кресла, на котором сидел жуткий полуволк, оскалила мерзкую чешуйчатую пасть. «Не стоило этого делать, приятель!» Заметил полуволк, бросив на колонеля короткий взгляд. «Очень не советую! Неужели ты впрямь считаешь, что эта пуколка тебе поможет?» «Я вам всем сейчас мозги повышибаю!» Трясущимся голосом пообещал колонель, по широкой дуге отступая спиной к окну и не выпуская из рук пистолет. «Еще два шага, и он сможет выбраться на террасу, и...» «Чтобы бежать, надо будет поворачиваться к этим спиной!» Полуволк неодобрительно покачал головой. «Как вы ему так покорректнее объяснить, что не стоит разговаривать с тулепа в подобном тоне, а, Аспид?» Ящер на секунду задумался, а потом вдруг скрестил лапы на чешуйчатой груди, на которой проступал узор из серых поперечных полосок. Колонель почувствовал, как вокруг его локтей обвивается что-то тонкое, скользкое, липкое и, несомненно, живое. Все сильнее поддаваясь панике, он изо всех сил рванулся прочь, непроизвольно поднимая взгляд к потолку и увидел, как из-под решётки, отделанного зеркальной плиткой кондиционера, ползут, извиваясь, длинные, тонкие, ветвящиеся тёмно-зелёные побеги, похожие на трепещущие змеиные хвосты. Побегов становилось всё больше и больше. Удлиняясь и утолщаясь, пульсирующие склизкие ленты обвились вокруг его туловища и лодыжек, молниеносно скрутили руки за спиной — А потом тяжелая, жаккардовая штора позади колонеля зашипела, как разъяренная кошка, раздулась парусом, удлиняясь и меняя форму, и начала обматывать ему шею. Анимев от ужаса, колонель задергался, как сумасшедший, глубоко и шумно дыша, но удерживающие его путы от этого, оказалось, сделались только туже. «Это все бред», — отчаянно сказал он себе. «Такого не бывает. Это всё иллюзии, миражи, фантомы. Сейчас я просто закрою глаза, а потом снова их открою и...» Тварь на паучьих лапах мерзко захихикала, подбежав к нему вплотную и облизнулась. В ноздри вновь ударил резкий запах протухшей рыбы, горлу подкатила непреодолимая тошнота. «Теперь ты позволишь мне забрать его глазки, да? Ну хотя бы один!» Тонкая лапа с длинными спицами пальцев когтей дотронулась до его щеки. Колонель отчетливо разглядел, что на кончиках этих когтей блестит скользкая, словно рыбья слизь, белесая пленка. За грудиной мужчины что-то отчаянно сжалось, отдав пронзительной болью под левую лопатку. Рот свело непроизвольной гримасой. «Прекрати, верон! Полуволк махнул лапой совершенно человеческим движением, закидывая ногу на ногу. Абсолютно не обязательно начинать знакомство с насилием. Я, например, всегда за конструктивный диалог. Надо же различать насилие и самооборону, возразил ящер, все еще разминая себе правое плечо. «Мне вот, например, не очень нравится, когда мне угрожают оружием, и уж тем более, когда в меня из него стреляют». «Это резонно», — задумчиво произнёс полуволк. «Ты больше не будешь угрожать моему соратнику оружием, приятель». Колонель что-то нечленораздельно промычал и замотал головой, ощущая, как всё плотнее затягивается скользкое атласное полотно на его шее. «Ну вот и хорошо!» — прозвучало будто бы внутри его головы. «Брось эту игрушку!» Пистолет с глухим стуком упал на поласы из раскрывшейся ладони, по которой поползли ледяные мурашки. Мужчина снова приоткрыл рот, пытаясь что-то сказать, но не смог выдавить из себя ни звука. Губы его дрожали, сердце билось в неверном бешеном ритме, и левое плечо постепенно немело, словно обколотое анестетиками. «Не хочу!» — мелькнуло в мыслях беззвучной панической вспышкой, и в тот же момент колонель ощутил, как неожиданная жгучая боль разливается в середине грудной клетки, отдавая ему одновременно в челюсть и в спину. Перед глазами поплыли темные пятна. «Не могу, не могу!» Ящер остановил на нем взгляд больших синих глаз со щелевидными зрачками, и маленькие заостренные уши на его серой чешуйчатой голове внезапно шевельнулись. Существо порывисто поднялось и подошло к мужчине совсем близко, и тот отчаянно рванулся в сторону, пытаясь отстраниться. «Ну тихо, тихо!» – пробормотал ящер, плотно прижимая две широкие лапы с маленькими перепонками у основания пальцев к его груди. «Не дергайся Извиняйся ты так! Ничего тебе не сделаю!» Узорчатая черная ткань плавно соскользнула с горла. Голова кружилась, и колонель не в силах пошевелиться, судорожно хватанул ртом воздух, беспомощно глядя на страшную, пластинчатую морду над собой. Когтистые ладони на несколько секунд тускло засветились и будто бы начали распространять вокруг себя слабый жар, как от электрической грелки, и тут же, отзываясь на эту тёплую волну, отхлынула острая боль, простреливавшая ему до этого момента шею и левую руку. Волк что-то отрывисто спросил, не поднимаясь с кресла, и ящер на секунду, повернув голову, коротко бросил тому что-то в ответ. Шум в ушах постепенно затихал, но когда эти двое разговаривали между собой, колонель всё равно не мог разобрать ни единого слова. Мерзкие тиски, секунду назад сдавливавшие и вновь забившиеся в привычном ритме сердце, куда-то пропали, и мужчина вдруг понял, что снова может нормально дышать. «Вот так вот! Всё! Ну Ничего. что, ожил!» Ящер на секунду приложил лапы к его вискам. Губы на продолговатой морде вновь шевельнулись почти как человеческие. «Пистолет больше не трогай, иди-ка вон сюда, присядь!» путь на руках больше не было, и сил больше не было. Ни на что. Колонель опустился на край банкетки, тяжело дыша, и на несколько секунд уронил лицо во взмокшие сухопары ладони, прикрывая глаза от бьющего в них закатного солнца. Ему показалось, что прошла целая минута, а может быть и несколько минут. Пробуждение все не наступало и не наступало, и Морок никуда не девался. Мужчина слышал, как чудовище в шаге от него снова в полголоса перекидывается какими-то неразборчивыми фразами. В конце концов он нерешительно поднял глаза, встретившись взглядом с волчеголовым. И тот тут же встал на ноги и сделал пару шагов вперед, переступая через стеклянные осколки и через лужу разлитого виски на полу и царапая дубовый паркет короткими прозрачными когтями на огромных звериных ступнях. «Ты запомнил, как мне надо разговаривать, сулепа, приятель!» Монстр присел перед банкеткой на корточке и сложил мощные черные длиннопалые лапы на узловатых коленях. Колонель обессиленно кивнул. Он не очень доверял своему голосу. «Отлично! свободные обормоты!» Полуволк небрежно взмахнул тяжелой, когтистой ладонью, оглядываясь на переминающуюся с ноги на ногу у него за спиной крысиноголовую гадину. Гигантский паук с обезьянним туловищем что-то обиженно проскулил, поднимая голову с высунутым треугольным языком от расплывшейся по паркету мутной винной лужи головой тут же отвесил тому звонкую затрещину, а потом свёл толстые уродливые лапы крест-накрест у себя на груди. В воздухе мелькнула тень какой-то фигуры, похожей на исполинскую летучую мышь, и секундой позже страшная полуобезьяна тоже завертелась волчком, исчезая в облаке вонючего жёлтого дыма. И всё стихло. «Что вам от меня?» Слабым голосом начал колонель, но не договорил. Слова выходили трудными и какими-то обескровленными. Язык, казалось, царапает нёбо, как наждачная бумага. Зачем это всё? «Сегодня мы просто зашли познакомиться, как я и говорил», — оскалился полуволк. «Обо в остальном, думаю, ты узнаешь в самое ближайшее время. Например, завтра вечером. И хорошо бы тебе быть в это время дома, приятель». Не то чтобы я угрожал, но лучше не стоит усложнять жизнь ни себе, ни нам, ага. «Пройдёмся до пляжа», — предложил Аспит, — «никогда здесь не бывал». «Я тоже, давай». Кейр протяжно зевнул, почёсывая пальцем покрытый густой тёмной щетиной подбородок и сорвал с кривого миниатюрного деревца, растущего в глиняной кадушке под полукруглым окном дома, крупный спелый мандарин. «Со шторами это было круто, кстати. Как то додумался?» «Да так, фольклор». Повесили мальчику в комнату черные шторы, а ночью он слышит «Подойди к окну!». А шторы его взяли и придушили. Аспид шагнул вслед за парнем на вымощенную мозаичной кирпичной плиткой дорожку, которая серпантином спускалась вдоль выложенных из крупных белых камней стены, от террасы двухэтажные виллы прямиком к морю. У нас малышня друг другу в детском садике еще такое рассказывает. «Суровые вы, ребята!» – покачал головой Кир, взвесил похожий на бильярдный шарик мандарин на ладони и начал сосредоточенно чистить его прямо на ходу, бросая на землю кусочки толстой оранжевой кожуры. «Я ж говорил, что тебе понравится, бро!» – добавил он, ухмыльнувшись. «А отказался бы составить мне компанию, пропустил бы все веселье!» «Я всё равно не очень понимаю, нафига они тебя сюда послали, да ещё и со всем этим эскортом». Пробормотоласпит рассеянно разглядывая оказавшуюся в опускавшихся сумерках непривычно пышной растительность по сторонам дороги. Увешанные многочисленными плодами лимонные кусты, разлапистые пальмы с толстыми, словно водопроводные трубы, волосатыми стволами, тёмно-зелёные плоские кактусы, напоминающие многопалые клешни какого-нибудь монстра, Обалдеть, какие огромные, кажется, что даже выше человеческого роста. А вот это вроде бы почти обычные сосны с длинными иголками, вон и шишки под ними валяются, только кроны какие-то плоские и похожие на широкие зонтики. Повсюду пахло смолой и можжевельником, из травы доносился оглушительный стрекот от множества цикад, и вообще всё вокруг было ярким, душистым и каким-то очень уж летним для конца октября. Последний раз Аспид побывал на юге еще совсем карапузом, пока были живы родители. Тетке никогда не удавалось наскрести достаточно денег на подобные путешествия. А вот этот богатенький... вояка... Мальчик сердито вздохнул и опять осторожно помассировал пальцами синяк, проступивший у него на правом плече. Небось даже и не догадывается, что у кого-то в мире могут существовать подобные проблемы. Ну лопоухи этот, как его там, Берон, положим, сами за мной вязались. Они всякое такое страсть, как любят, я не стал возражать. Знаешь же, как говорят, добрым словом и пистолетом всегда можно добиться большего, чем просто добрым словом. «Хочешь?» Кер протянул ему половинку мандарина. «А Вильфом, как я понял, планируют с этим типом попозже о чём-то там побеседовать. Им просто неохота тратить собственное время на все эти вот знакомительные ритуалы!» Парень снова мучительно длинно зевнул и яростно потёр ладонями покрасневшие глаза. «Вот чёрт, суток не прошло ни цитадели, а уже в сон клонит. Непривычно так, правда?» Кейр спрыгнул с последней ступеньки короткой мраморной лесенки на усыпанный мелкой серой галькой пологий берег и подошел к воде. В серо-голубом небе над головой догорали последние отблески красноватого осеннего заката. Небо над Гул Каракочущим морем было уже почти черным, и в нем лучистой хрустальной крошкой дрожали робкие огоньки первых блеклых звезд. Аспид остановился рядом, поднял с земли увесистый и острый камень, «Размахнулся и забросил его далеко в воду. Ого, метров тридцать, не меньше. А он ведь сейчас даже зверя не принимал. Тео и Вильф же оба так давно уже стали тулепа. Сотни лет это тебе не шутки, верно?» Раздумчиво продолжил Кир, глядя на бурно вздымающиеся волны перед собой. «Наверняка все эти сцены страшно приедаются со временем. Каждый раз ведь одно и то же. Ага, кто да что да, ой, это у меня крыша поехала» с зажравшимися ганашилами, которые живут в таких вот долбанных дворцах и чуть что сразу начинают брать тебя на понт и размахивать стволами, так и вообще море возни. Они же небось привыкли, что их по жизни все кругом боятся, так, да? Считают себя крутыми шишками, хозяевами мира, пачками посылают других на смерть, ездят в бронированных авто. Наслаждаются жизнью, отдыхают. Он обвел пространство вокруг себя мозолистой ладонью. На огороженных от всего мира частных пляжах катаются на личных яхтах, имеют кучу бабла и любовниц. Надо же хоть иногда добавлять в мир капельку справедливости и объяснять таким, где на самом деле их место, ведь правда? «Если верить моему бывшему учителю истории, есть парочка стран, где у смертных такие попытки восстановить справедливость кончались революциями», — хмыкнул Аспид. «Но мы-то с тобой не смертные, бро!» Кир пожал плечами. «Да не, он на самом деле вроде бы ничего, так, Кент. Ни одного тебе, пожалуйста, ага. Молодцом, Тео такие нравятся. Сработаются как-нибудь». Он пнул носком кроссовка, валяющуюся у самой воды витую двустворчатую ракушку. «Ты сейчас куда?» «Домой на денёк». Аспит улыбнулся, глубоко втягивая в себя запах водорослей йода, доносившийся от близкой воды показаться, а то моя тетя теперь уверена, что если я надолго исчезаю, значит меня в это время точно уже кто-нибудь где-нибудь пытает до смерти. Не то, чтобы она была так уж сильно не права, конечно. Задумчиво добавил он себе под нос, трогая пальцем глубокие свежие шрамы от пятерки когтей, тянущиеся по шее. Кир прыснул и пихнул его кулаком в бок. «Ну иди, а я еще тут, наверное», поваляясь чутка. Невнятно произнес он и опять душераздирающий зевнул, растягиваясь на устилающих кромку пляжа плоских темных камнях.